Раз уж случилась беда, хорошо, что случилась она в воскресенье, и ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов, выгон огромный. Он ходит и ходит. Дома все в волнении. Мать коротко успокаивает детей. Две овцы пропали. Тише вы. Все охвачены тревогой. Вся маленькая семья, даже коровы. И те понимают, что происходит что-то необычное, и тревожно мычат, так как Ингер время от времени выходит во двор и громким голосом кричит в сторону леса, хотя скоро уже ночь. Это целое событие в глуши, несчастье для всей округи. Уложив детей спать, Ингер тоже отправляется на поиски. Изредка она аукает, но не получает ответа. Должно быть исак зашел очень далеко. Господи, куда же это подевались овцы? Что с ними приключилось? Уж не медведь ли их задрал? А может, волк забежал из Швеции или Финляндии? Да ничего подобного. Когда Исаак находит, наконец, овцу, оказывается, что она завязла в расщелине, что у нее переломана нога, и распорота в выиме. Похоже, она попала в расщелину много часов назад, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву вокруг себя до самой земли. Исаак вытаскивает овцу из расщелины, и она сразу начинает щипать траву. Ягненок тут же принимается сосать мать, и раненому в вымя несущее лекарство, что оно опрастывается». Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину. Не будет она больше ломать овцам ноги. Он снимает с себя ременные подтяжки, обвязывает ими овцу, туго притянув порванное вымя. Потом скидывает овцу на плечо и идет домой. Ягненок бежит следом. А дальше... Лучинки и просмаленные тряпицы. Через несколько дней овца начинает лягаться больной ногой, потому что рана затягивается и злом срастается. Так все и налаживается до какого-нибудь нового происшествия. Будничная жизнь — события, целиком занимающие новоселов. О, это вовсе не мелочи. Это судьба, сама жизнь — От этого зависит счастье, радость, благополучие. В промежутке между полевыми работами Исаак обтесывает новые бревна. Наверное, опять что-то задумал. Кроме того, он выламывает подходящие камни и приносит их во двор. Натаскав достаточно камней, складывает их грядкой. Будь это год назад или около того, Ингер заинтересовалась бы и стала бы добиваться, что такое затевает муж. Но теперь она большей частью занимается своим делом и вопросов не задает. Ингер работает так же усердно, как и прежде. Держит в порядке дом, детей и скотину. Но она начала петь, чего раньше за ней не водилось. Учит Элисеуса вечерним молитвам, Этого раньше тоже не было. Исаку не хватает ее вопросов. Ее любопытство и похвалы давали ему счастье и сознание своей необыкновенности. Теперь она проходит мимо и не замечает, как он убивается на работе. Должно быть, она все-таки расстроилась в последний раз, думает он. Опять приходит в гости Олина. Вот все, как в прошлом году, Ее встретили бы с радостью. Нынче не то. Ингер с первой же минуты встречает ее недружелюбно. Неизвестно, по какой причине, но Ингер относится к ней враждебно. — А я-то думала, опять попаду к стати, — деликатно замечает Олина. — Как так? — Да ведь надо бы крестить третьего. Разве нет? — Нет, — отвечает Ингер. — Ради этого... Тебе не стоило беспокоиться. Вот она что. Алина принимается расхваливать мальчиков. Как они выросли?